Глава девятнадцатая. Праздник Монтгомери. Покончив с этим делом, умывшись и поев, мы с Монтгомери пошли в мою маленькую комнату и начали в первый раз серьезно обсуждать свое положение. Близилась полночь. Монтгомери был почти трезв, но соображал с трудом. Он всегда находился под влиянием Маро. Не думаю, чтобы ему когда-либо приходила в голову мысль, что Маро может умереть. Эта смерть была для него неожиданным ударом, разрушившим тот образ жизни, к которому он привык более чем за десять лет, проведенных на острове. Он говорил как-то неопределенно, уклончиво отвечал на мои вопросы, пускался в общее рассуждение. «Как глупо устроен мир!» — разглагольствовал он. «Жизнь такая бессмыслица. У меня вообще жизни не было». Интересно, когда же она, наконец, начнется? Шестнадцать лет я мучился под надзором нянек и учителей, исполняя их милую волю. Пять лет в Лондоне без устали зубрил медицину. Голодал, жил в жалкой квартире, носил жалкую одежду, предавался жалким порокам, совершил однажды глупость, потому что был набитым дураком и очутился на этом собачьем острове. «Десять лет проторчал здесь. Ничего ради, прендик разве мы мыльные пузыри, выдуваемые ребёнком?» Нелегко было прекратить эти разглагольствования. «Мы должны подумать, как унести отсюда ноги», — сказал я. «А что толку? Ведь я изгнанник. Куда мне деваться? Вам-то хорошо, прендик. Бедная старина Моро». «Мы не можем бросить его здесь, чтобы они обглодали его косточки. А ведь к тому идет. идёт. И потом, что будет с бедными тварями, которые ни в чём не повинны?» «Ладно», — сказал я. «Обсудим это завтра. По-моему, нужно сложить костер и сжечь его тело вместе с остальными трупами. А что, собственно, может случиться с этими тварями?» «Не знаю». Скорее всего, те, которые были сделаны из хищников, рано или поздно озвереют. Но мы не можем их всех истребить, правда? На ведь ваша человечность, пожалуй, подсказала бы именно такой выход. Но они изменятся, несомненно, изменятся. Он продолжал молоть всякий вздор, пока до я не потерял терпения. Черт вас побери! воскликнул он в ответ на какое-то мое резкое замечание. «Разве вы не видите, что мое положение хуже вашего?» Он встал и пошел за коньяком. «Пейте», — сказал он, вернувшись. «Пейте вы, здравомыслящий, бледный безбожник с лицом святого». «Не буду», — злобно сказал я, уселся и глядел на его освещенное желтоватым светом лампы лицо, покуда он не напился до состояния болтливого опьянения. «Помню, что я испытывал бесконечную усталость». Снова расчувствовавшись, он выступил в защиту звер-людей и Млинга. Млинг, по его словам, был единственным существом, которое любило его. И вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль. «Будь я проклят!» — сказал он, пошатываясь, вскочил на ноги и схватил бутылку с коньяком. «Каким-то чутьем я понял, что он собирается сделать». «Я не позволю вам напоить это животное», — сказал я, преграждая ему путь. «Животное?» — воскликнул он. «Сами вы животное. Он будет пить не хуже всякого другого. Прочь с дороги, Прендик!» «Ради бога!» — начал я. Прач! завопил он, неожиданно выхватив револьвер. «Отлично!» — сказал я, отойдя в сторону. и уже готов был напасть на него сзади, когда он взялся за задвижку, но удержался, вспомнив про свою сломанную руку. «Вы сами превратились в животное, вот и ступайте к ним». Он распахнул дверь и оглянулся на меня, освещенные с одной стороны желтоватым светом лампы, а с другой — бледным светом луны. Его глазницы казались чёрными пятнами под густыми бровями. «Вы, прендик. «Напыщенный дурак! Совершенный осел, Вечно вы чего-то боитесь и что-то воображаете! Дело идёт к концу! Завтра мне придётся перерезать себе горло! Но сегодня вечером я устрою себе примиленький праздник!» Он повернулся и вышел. «Млинг!» — крикнул он. «Млинг, старый дружище!» Три смутные фигуры, освещенные серебристым светом луны, двигались вдали по темному берегу. Одна из них была в белой одежде, остальные две, шедшие позади, казались черными пятнами. Они остановились, глядя в сторону дома. Потом я увидел сгорбленного Млинга, который выбежал из-за угла. «Пейте!» — кричал Монтгомери. «Пейте, звери! Пейте и становитесь людьми!» «Черт возьми, я умнее всех. Мороз забыл это. Наступило последнее испытание. Пейте, говорю вам». И, размахивая бутылкой, он быстрой рысцой побежал на запад вместе с Млингом, который последовал за ним впереди трех смутных фигур. Я вышел на порог. Их было уже трудно разглядеть в неверном лунном свете. Но вот мангомери остановился. Я видел, как он поил коньяком млинга. А потом все пять фигур слились в один сплошной клубок. «Пойте!» — услышал я возглас Монгомери. «Пойте все вместе! Чёрт побери, прендика!» «Вот, хорошо. Но ну, теперь ещё раз! Чёрт побери, прендика!» Чёрный клубок разделился на пять отдельных фигур — и они медленно удалились по залитому лунным светом берегу. Каждый вопил на свой собственный лад, выкрикивая по моему адресу всякие ругательства и давая таким образом выход своему пьяному восторгу. Вскоре я услышал вдалеке голос Монтгомери, командовавшего «Направо марш!» С криками и завываниями они исчезли в темноте среди прибрежных деревьев. Мало-помалу голоса их затихли. Снова воцарилось мирное великолепие ночи. Луна уже склонялась к западу. Было полнолуние, и она ярко сияла, плывя по безоблачному небу. У моих ног лежала тень ограды. Она была шириной в ярд, чёрная, как смола. Море на востоке казалось мутно серым и таинственным, а между ним и тенью стены искрился и блестел серый песок, Он состоял из частиц вулканического стекла и кристаллических пород. Казалось, весь берег был усыпан бриллиантами. Позади меня желтоватым огнём горела керосиновая лампа. Я закрыл дверь, запер её и пошёл за ограду, где лежал Моро рядом со своими последними жертвами — гончими собаками, ламой и ещё несколькими несчастными животными. Крупные черты его лица были спокойны, несмотря на то, что он принял ужасную смерть. Суровые глаза смотрели вверх, на бледные ликуны. Я присел на край сточной трубы, и, не сводя глаз с этой мрачной груды тел, на которых серебристый свет луны чередовался со зловещими тенями, стал обдумывать свое положение. Утром я положу в лодку еды, и, придав огню эти тела, Снова пущусь в открытый океан. Я чувствовал, что Монтгомери все равно погиб. Он действительно стал близок по духу к этим зверо-людям и не мог бы жить с обыкновенными людьми. Не знаю, сколько времени просидел я в раздумье. Вероятно, прошло не меньше часа. Потом мои размышления были прерваны. Где-то поблизости появился Монтгомери». Я услышал разноголосые крики, удалявшиеся в сторону берега, ликующие вопли, гиканье и завывания. Толпа, видимо, остановилась у самого берега. Гвалт усилился, потом затих. Я услышал тяжелые удары и треск раскалываемого дерева, но тогда это не обеспокоило меня. Послышалось нестройное пение. Я снова начал обдумывать пути спасения — Я встал, взял лампу и пошёл в сарае осмотреть несколько бочонков, которые там видел. Потом меня заинтересовало содержимое жестянок, и я открыл одну. Тут мне показалось, что я вижу какую-то красную фигуру. Я быстро обернулся. Позади меня был двор, где полосы лунного света чередовались с густой темнотой. Посреди двора возвышалась куча дров и хвороста, на которые рядом со своими искалеченными жертвами лежал моро. Казалось, они обхватили друг друга в последней борьбе. Раны морозияли, чёрные как ночь, а запекшаяся кровь лежала на песке тёмными пятнами. Потом, ещё не понимая, в чём дело, я увидел дрожащий красноватый свет, перебросившийся на противоположную стену. Я по ошибке принял его за отражение вспышки лампы у меня в комнате и снова занялся осмотром провиантов сарая. Я рылся там, действуя здоровой рукой, находя то одно, то другое и откладывая в сторону всё нужное, чтобы на другой день погрузить в лодку. Двигался я с трудом, а время летело быстро. Скоро забрежил рассвет. Пение на берегу сменилось шумом. Затем началось снова и неожиданно перешло в возню. Я услышал крики «Ещё! Ещё!» Потом снова шум, как будто там затеяли ссору, и вдруг пронзительный крик. Шум сразу настолько изменился, что я не мог не обратить на это внимание. Я вышел на двор и прислушался. И вот, подобно стальному ножу, всю эту сумятицу прорезал револьверный выстрел. Я кинулся через свою комнату к маленькой двери. Тут я услыхал, как у меня за спиной несколько ящиков покатились на пол сарая и с треском разбились вдребезги. Но я не обратил на это внимания. Я распахнул дверь и выглянул наружу. На берегу у пристани горел костёр, взметая снопы искр в смутно белевшее рассветное небо. Вокруг него копошились тёмные фигуры. Я услышал голос Монтгомери, который звал меня и тотчас спустился бежать к костру с револьвером в руке. Я увидел, как низко, почти по самой земле, полоснуло пламя револьверного выстрела. «Значит, Монтгомери упал». Я крикнул изо всех сил и выстрелил в воздух. Кто-то закричал. «Господин!» Черный барахтающийся клубок распался. Огонь в костре вспыхнул и погас. Толпа звер-людей в панике разбежалась по берегу. Сгоряча я выстрелил им вслед, когда они исчезали между кустов. Потом я повернулся к черным грудам, оставшимся на песке. Монгомери лежал на спине, а сверху на него навалилось косматое чудовище. Оно было мертво, но всё ещё сжимало горло Монгомери своими кривыми когтями. Рядом с ним, ничком, совершенно спокойно лежал млинг. Шея его была прокушена, а в руке зажато горлышко разбитой бутылки из-под коньяка. Ещё двое лежали около костра. Один неподвижно — Другой по временам медленно со стоном приподнимал голову и снова ронял её. Я обхватил косматое чудовище и оттащил его от Монгомери. Его когти ещё цеплялись за одежду. Монгомери весь посинел и еле дышал. Я побрызгал ему в лицо морской водой, а под голову вместо подушки подложил свою свёрнутую куртку. Млинк был мёртв. Раненый. Это был человек-волк с серым бородатым лицом, лежал грудью на еще тлевших углях костра. Несчастный был так ужасно обожжен и изранен, что я из сострадания выстрелом разможил ему череп. Второй был один из закутанных в белое человека быков. Он тоже был мертв. Остальные зверолюди исчезли с берега. Я снова подошел к Монгомери и опустился рядом с ним на колени, проклиная себя за незнание медицины. Костер потух, и только угли, перемешанные с золой, еще тлели. Я с изумлением подумал, откуда Монтгомери достал дрова. Тем временем рассвело. Небо светлело, луна становилась бледной и призрачной на голубом небе. Восток окрасился алым заревом. Вдруг позади себя я услышал грохот и шипение. Оглянувшись, я с криком ужаса вскочил на ноги. Огромные клубы чёрного дыма поднимались навстречу восходящему солнцу, и сквозь их вихревой мрак прорывались кровавые языки пламени. А потом занялась соломенная крыша. Я увидел, как огненные языки начали лизать солому. Пламя вырвалось из окна моей комнаты. Я сразу понял, что случилось. Мне вспомнился недавний треск. Бросившись на помощь к Монгомери, я опрокинул лампу. Было ясно, что мне не удастся спасти ничего. Я вспомнил свой план и решил взглянуть на две лодки, вытащенные на берег. Но их не было. Два топора валялись на песке. Вокруг были разбросаны щепки и куски дерева. И пепел костра темнел и дымился в лучах рассвета. Монтгомери сжёг лодки, чтобы отомстить за себя и помешать мне вернуться в общество людей. Внезапное бешенство охватило меня. Мне захотелось разморжить ему голову, беспомощно лежавшую у моих ног. Вдруг его рука шевельнулась так слабо и жалко, что злоба моя утихла. Он застонал и на миг открыл глаза. Я опустился на колени и приподнял его голову. Он снова открыл глаза, безмолвно глядя на разгорающийся день. Наши взгляды встретились. Он опустил веки. «Жаль», — с усилием произнёс он. Казалось, он пытался собраться с мыслями. «Конец», — прошептал он. «Конец этой дурацкой вселенной! Что за бессмыслица!» Я молча слушал. Голова его беспомощно поникла. Я подумал, что глоток воды мог бы оживить его, но под рукой не было ни воды, ни посудины, чтобы её принести. Тело его вдруг как будто стало тяжелее. Я весь похолодел. Я нагнулся к его лицу, просунул руку в разрез его блузы. Он был мёртв. И в эту самую минуту полоса яркого света блеснула на востоке за мысом, разливаясь по небу и заставляя море ослепительно сверкать. Солнечный свет как бы ореолом окружил его лицо с заострившимися после смерти чертами. Я осторожно опустил его голову на грубую подушку, сделанную мной для него, и встал на ноги. Передо мной расстилался сверкающий простор океана, где я страдал от ужасного одиночества. Позади, в лучах рассвета, лежал молчаливый остров, населенный звер людьми, теперь безмолвными и невидимыми. Дом со всеми припасами горел, ярко вспыхивая, с треском и грохотом. Густые клубы дыма ползли мимо меня по берегу, проплывая над отдаленными вершинами деревьев, к хижинам в ущелье. Около меня лежали обуглившиеся остатки лодок и пять мертвых тел. Но вот из-за кустарников показались трое зверолюдей, сгорбленных, с неуклюже висевшими уродливыми руками, выдающимися вперед лицами и настороженными враждебными глазами. Они нерешительно приближались ко мне».